Вторая глава. Я открыл рот и медленно осмотрелся. Лес стал до ужаса тихим. Шелест листвы подозрительным. А пчелка воинственный, будто только что с пчелиной войны. То, чем я восхищался секунду назад, превратилось в место полной опасностей. Огромный нафиг дикий лес. Что-то не очень весело теперь. Я сглотнул. Уху! Что-то угукнуло. я испуганно дергаюсь и вижу сову сидит на меня смотрит огромная такая нифига себе она размером с меня как то злобно смотрит нехорошо смотрит как то у у она спрыгнула и полетела на меня э, -э ты че сжимаю кулак у она расправляет крылья и перья выпавшие из них начинают лететь острием в мою голову да чё за фигня Лап. — Ёб вас, мать! Я развернулся и со всех ног рванул подальше. Отбегаю и прячусь за деревом. Не знаю, что за порода, но деревья здесь высокие, тонкие. Их очень много. Перья снаряды летели по кривой траектории. Им нужен большой угол для разворота. Так что половина воткнулась в землю, а половина — в дерево. Примерно в район, где была моя голова. Так, надо что-то делать. Я рыщу глазами, расширенным зрением замечаю камень и тут же его поднимаю. Выхожу. Вздох, выдох. <крики> Вхожу в состояние энергопсихоза. Волна прокатывается по моему телу, уходит в руку, и я со всей силы пятнадцатилетнего швыряю камень прямо в башку огромной птицы. Бумк! Пернатое шмонька упала. Она беззвучно свалилась в траву, полежала секунду и начала подниматься на лапки. Все делала медленно, качаясь, головой еще мотала. <крики> Уху. Так, все. Наводчик контужен, пора сваливать пока при памяти. Добивать не пойду, птичку и жалко, она магическая, мало ли что умеет. Рой, куда? На девять часов. Сколько? Левее повернитесь. Ну, так бы и сказал дурак. Выдыхаю, оглядываюсь, пора идти. Лес теперь казался еще опаснее, и даже солнечные лучи, пробивающиеся через листву... Будто отдавали чем-то неестественным. Чем больше я шел, тем отчетливее казалось, что каждый красный цветочек, каждый листик — опасная магическая дрянь. Ощущение сказки резко испарилось, когда я... Ну, остался тут один. В годик. еще не кушавший. Я очень хочу жрать. «Поехавшая бабка!» — выругался я, шагая через дебри. «Ай, пиля!» Еловая ветка влетела в глаз. «Гррррр!» — держусь за лицо. Тепельный лес, э-а-а!» Хватаю напавшую ветку и дергаю, со всей силы дергаю, чтобы ей отомстить и оторвать. Тварь, получай! Но ветка дала сдачи. Я поскользнулся о мох и смачнейше навернулся затылком в землю. уху ху, -ху, -ху загугу сова. Она сидела на ветке и смотрела на меня. Похоже, даже смеялась. А ну иди нафиг! И хватило! А ну спускайся, я тебе чали по глазу! тыкаю в нее пальцем и поднимаюсь. Хорошо, что лето, и одет я в униформу садика. Вполне плотную и крепкую. Хоть не холодно, пока что. Ведь еще не ночь. Мне явно надо дойти до вечера. Да ё мою бабка! Явно траву пьёт какие-то. Иначе такой поехавший не становится. Хотя... Ей больше сотни. Маразм уже, полагаю. Я собрался с силами и пошел по лесу дальше. Странный лес. Я, конечно, в них не бывал, только в парке. Но даже такому годовасику, как я, понятно. Он необычный. Ну, а вот, например, сова дебильная. Летает и ржет надо мной. Не нападает, потому что камнем по башке получила. Но издевается. Или вот тропа. Куда она ведет? Я не знаю. Почему она появляется то слева, то справа? Без понятия. Но я бы по ней не шел. Растения странные. Следы еще какие-то. Кто здесь ходил? Хм. «Пиля, кто здесь ходил?» Мне что-то не на шутку поджало в мудях. Следы. Глубокие, явно тяжелые. Лапа. Без понятия, кто это. Но они идут там, где иду я. «Ху-ху-ху!» Опять заржала сова. Я на нее посмотрел. Начинала уже вечереть. Часика через полтора солнце начнет заходить. Воздух уже промерзал. И сова смотрела не на меня, а куда-то. Вперед. Я проследил за взглядом. Кусты шевелятся. Я громко сглотнул. Рой, а мы правильно идем? Да. На шевелящиеся кусты? Да. Руки похолодели, в висках застучала кровь, сердце забилось быстрее. Следы, вечер, шум в кустах. Я не один. Э, -э кто там? Незнакомец в кустах не ответил. Я сглотнул, поднял случайную палку на случай атаки и медленно начал обходить странный куст. Пришлось сделать огроменный крюк, но вроде обошел. за мной не последовали. Но даже так, шагая подальше от кустов, я ни на секунду не прекращал об этом думать. Там ведь реально кто-то был, прямо в плотном кустарнике, передо мной. И он никак на меня не реагировал, ожидая, что я подойду. И это что-то все еще там, позади. Я поднимаю голову. Черт, начинает темнеть. Даже запах характерный, вечерняя прохлада. Сова, кстати, пропала. До этого несколько часов за мной летела, а сейчас решила оставить. Снова оглядываюсь. Дебильная тропинка все еще здесь. Куда бы я ни пошел, она рядом. А ночью она кажется еще привлекательнее, чтоб ее. Но что-то мне подсказывает, что не стоит на нее. Так, стоп. А че? Так, тихо стало. Звуки пропали. Все. Вообще все. «Рой? Что-то я ща обкакаюсь!» — шепчу в мыслях. «Не стоит. Запах привлечет хищников». В лесу темнеет стремительно из-за деревьев, не пропускающих лучи. Так что тьма реально опускалась очень быстро. А за ней тишина. Ни жучков не слышно, ни пчелок, ни совы. Только мое дыхание. «Здесь кто-то есть». И от этого сбежали абсолютно все. Кроме меня. «Гррррррррр!» Слышу сзади. Медленно поворачиваюсь. Что-то на четвереньках ползло в мою сторону. Человек? Не похож. Волк? Тоже нет. Какая-то смесь оленя, человека и волка. Это че за... Ой, мамочки! «Грррррррр!» Да ну ёб ваш ума! и, не став ждать шанса, я со всех ног сорвался. Тварь рванула за мной. Она быстрее. Естественно, она быстрее. Это вообще что? Что это за тварь? Она рычала и вопила. Ее шаги стучали прямо за спиной. Рога мешали ей скакать между деревьями, но, поверьте, не мешали меня догонять. Оно рычит, скулит, ревет одновременно. Оно сзади! Оно сзади! Уа! Оно сейчас в меня вгрызется! Энерго-психоз активирован. Стоять! завопил я нечеловеческим голосом. Вышедшая волна ударила в животное, и оно остановилось, поджалось и заскулило. Потом мотнула головой и снова начала приходить в себя. Психоз! Волны действуют на детей и животных. Есть шанс. Да бегу! Буду бежать, пока ноги не отвалятся. Да, с психозом я смогу выжить. Где же этот сраный дом? — Спустя какое-то время. — Угу, ту ту Ведьма напевала песенку под нос и заваривала вкусный чай. Такая расслабленность дома наваливается. Эх, лепота. Городской чай ей не нравится. Одни обрубки и химия. В Азиатской империи еще ничего такой, но до нее далековато, так что приходилось делать свой. Травы в лесу особенные, а порой и с грибочками. Вот заварит себе чаёк, сядет у камина, да погружается в мысли. За столько лет есть о чем вспомнить. И сейчас так будет. Горячий чаёк, укрыт с пледиком и подремать. А может и того, сладенько поспать? Эх, тяжелый выбор. Она уже даже переоделась в домашний плюшевый халатик и умылась. Может, пряников сделать? Женщина похлопала пальцем по подбородку. Ну да, с чаем-то надо что-то. И тут бам! Дверь резко распахивается. Ведьма поворачивается в коридор и видит учуханного, грязного, потного, побледневшего, со старапанным лицом и подбитым глазом Михаэля. Он стоял, сжимал кулаки и очень злобно смотрел на женщину. Одежда порвана, волосы взъерошены, а сам весь в грязи. Настоящий маленький чуханчик. «О, дошел!» Ведьма вскинула брови. Он ничего не ответил, лишь осмотрелся. Затем, увидев камин, подбежал к нему, схватил горящую палку и начал долбить ей о ковер. — Так, пиздюк, оно! ведьма подняла его за воротник. — Я тут всех убью! А -а -а! Все сожгу! Бешеный карапуз желал смерти и справедливой расплаты, махая палкой и ногами. И он ведь реально бы тут все сжег. Правда, дерево все равно зачарованное и не горит. Но если бы малыш мог, вообще без проблем бы это сделал. Он реально сумасшедший карапуз. Но ведьма ухмыльнулась. Конечно, она бы ему помогла, если бы его начали жрать. В этом план и был, показать суровость бытия. Что не все цветочки до мамина титька. Но он дошел сам, вообще без помощи. Мне он нравится. Тепло улыбнулась ведьма апокалипсиса. Потенциальная угроза всему человечеству. Усмиряли меня всем селом. Ну как, одной бабки хватило. Со словами... «Надоел!» Она дала мне щелбан, и я провалился в сон. Проснулся утром под чириканье птичек. Я медленно открываю глаза и зеваю. Потом потираю сонную мордашку и смотрю в окошко. Лучики пробивались через ставни, заливали деревянную, просторную комнату утренним светом и уютно выделяли витающие везде частички пыли. «Эх, как хорошо просыпаться в до...» «Так, стоять!» «До меня только доходит!» «Это нифига не мой дом!» Я спрыгиваю и выхожу из комнаты в небольшой коридорчик, а с него к лестнице на первый этаж. Там я и увидел эту Кикимуру. Она была в обычных шортах и футболке. Золотые волосы заплетены в косу, и красные глаза, как всегда, мерцают под любым углом. Утречка! Как ни в чем не бывало, сказала она. Утречка. Утречка. Я обхожу огромный деревянный стол, где она что-то химичила, и беру нож. Какой настырный, злопамятный, вредный мальчик! – цикнула она. «Худший от меня взял. Я возьму от тебя только селся и петель. Уа! Я побежал ее резать. Ты что, наделала? Воспитываю из тебя мужчину. Меня чуть эти твали не сожлали! Некого было бы воспитывать. Я тебя залежу! Уа! Она выставила руку и начала держать меня за лоб. И поэтому я не мог до нее дотянуться, отчего махал ножом по воздуху. А, Вендиго! поняла она. Они безобидные, если их подкармливать и напоминать, что с тобой лучше не воевать. Как я им что напомню? Сам разберись, я тебе не мамочка попу подтирать! Эхидно заулыбалась она. Понимая, что урона я не наношу, а только трачу силы, я остановился. Черт! что чё она так улыбится? издевается надо мной. Я слишком маленький для такой огромной ярости, меня сейчас разорвет. Чтобы успокоиться, я выдохнул и со злой мордой начал осматриваться. Деревянный дом, большой. Я не назову его поместьем. Но что-то близко по духу, явно не на одного человека. На большую семью, Причем видно, что строился вручную, а не бездушной компанией. Но осталась здесь одна прабабушка. Да еще и внучка родная от нее сбежала, оставив в таком большом доме совсем одну. Печально даже как-то. Мы были на кухне. Большая печь, большой стол. Там вон травы висят, тут баночки с чем-то, раковина. Брррррр. Мой живот зарычал. Я вчера с обеда в садике ничего не ел. А если вспомнить кошмар в лесу... — Хочу кусать, — пробубнил я. — Ой, бедный мальчик. Прабабушка присела передо мной и заглянула в глазки. — Хочешь кушать? — Тя. — Ммм, бедненький. Она состроила грустную морду. — Тогда иди наколи дрова, покажу, как готовить картошку. Я на нее посмотрел, моргнул. Медленно так. Бабушка звонко засмеялась, встала и продолжила химичить с грибочками и травами. — Так, погоди, это не шутка? — Какие слова Какая колтошка! Дрова за домом. Там же топор. Я не умею. Пора учиться. Пожимает она плечами. Мне годик. Я топнул ножкой. Я не должен уметь колоть глава. Я маленький. Что, думаешь, будет всегда доступ к пище? Всегда мамочка придет и накормит. Знаешь, что я делала в годик, чтобы выжить? Жила с волками. Знаешь, как я питалась? Пила их молоко? Нет. Догрызала остатки добытой дичи. Во какие зубы острые стали! Уа! Она резко раскрыла рот, показала клыки и щелкнула ими перед моим лицом. аж отскакиваю от неожиданности. Она снова засмеялась. Это бабка издевается. Давай, давай, Мишка, сам видел. Мир жестокий, а ты маленький и неумелый. Хочешь, чтобы маму продолжили обижать? Хочешь, чтобы папе пришлось присматривать за вами обоими? «Нет», — пробубнил я. «Значит, иди учись жить!» — повысила она голос. «Все, без дров не будешь есть!» Я посмотрел на свои маленькие ручки. Они подрагивали от боли после вчерашней серии психозов. Пусть лес и замедлял Виндиго из-за его рогов, но все равно приходилось его оглушать и ускоряться за счет психоза. Связки болят, мышцы ноют, внутреннее кровотечение остановилось, да, но до восстановления мне неделю минимум. «Но...» «Баб, как тебя зовут?» «Василиса. Я полюблю тебя тополом во сне, Василиса», — сказал я, направляясь к выходу. «Когда покушаю? И она снова засмеялась. «Думаете, раз маленький, значит, и злость у меня маленькая и милая. Думаете, меня можно недооценивать, потому что я карапуз годовалый? Ну-ну, что там дрова? Ну, смотрите!» Сегодня мы будем есть. В то же время город Н. квартира кайзеров. Она его изморит. Да, изморит. Отец топал ногой по полу. Он на нее совсем с ума сойдет. Надо его забрать. Марк, милый, ну тише. Погладила его по спине жена. Моя прабабушка всегда относилась ко мне, как к ангелочку. Ни слова против не говорила. Это остальных она не любит. но свою семью, свою кровинушку. Мужчина посмотрел на Анну. «Да?» — спросил он. «Конечно. Она говорила, что я ее маленькая принцесса». Закивала жена. «Так что Мишка, он в надежных руках. На самом деле, хорошо, что все вышло именно так. Ей там одиноко одной, а тут правнучек. И если ее условия забирать его поводиться, но не разрушать нашу семью, то всем от этого хорошо. Она даже его баловать будет. Да. Ну, конечно. О, блять! Я задрал топор, он меня перевесил, и я повалился назад, вслед за обухом. Бабка снова засмеялась. Я поднимаюсь и отряхиваюсь. Вся башка в опилках, жопа ноет от постоянных падений. Про мышцы вообще не говорю. Я упал уже раза три. Весело тебе! — кричу на Василису. Ха -ха -ха, очень. Такой серьезный маленький человечек. — Рой, мне надо поднять топор. — Не советую. Психоз нанес вам огромное повреждение. Еще одна активация, и вы не сможете нормально двигаться еще долгое время. — Блять! — выругиваюсь. Топор? Ну, просто огромный. Жрать? Ну, очень хочется. С каждой минутой, особенно на природе. особенно за физическим трудом. Я все больше ощущаю, как голод меня буквально сжирает. Такого не было никогда. Меня всегда кормили, у меня никогда не было потребности в еде. И сейчас, попав в эту ситуацию, для меня она стала испытанием. Это задача, это препятствие, я лишь ее преодолев, я получу награду. Блин, а ведь интересно. Признаюсь, огонек во мне загорелся. топор поднять не могу, психоз не поможет. Дрова, все в огромных бревнах, надо колоть. Но их нужно расколоть. Я думал, все, что мне нужно, расколоть. Неважно как, топор в условия не входил, зачтутся все методы. Нужно что-то другое. Что еще есть в моем арсенале? Думай, Михаэль, есть же еще одно решение. — Есть! — щелкаю пальцами. Я разворачиваюсь и иду по полянке обратно к дому. «Куда направился?» — спросила бабушка. «Как от тебя накловать? Ну, ты сам убирать и будешь». Пожимает она плечами. Иду на кухню и беру уголек с печки. Возвращаюсь. Что бабка, что дрова. Все на месте, ждут меня. Ну, и я вам сейчас покажу. Беру полено, ставлю попкой кверху, сажусь и начинаю чертить. «Что?» Печать, которая проломил каменный пол. Я аккуратно и медленно вычерчиваю восемь черных угольных кругов на бревне. Спустя пару минут заканчиваю. Есть. Идеально. Ставлю руку в центр. Рой! Бам! Магия вливается в печати, они вспыхивают, и полено разрывается на щепки. Громкий взрыв, и дерево разлетается в стороны. Пха! Пха! Ха-ха! Скинул я руки. Ну что? Так тебя? Бабушка вскинула брови. Она немедленно подошла и посмотрела на щепки, а затем на уголь в моих руках. Ты магию применил? пробубнила она. Та? Да. Улыбаюсь во все лицо. В таком возрасте? Ага. Лыба тянется еще шире. Жду похвалы. Миша, ты кто? С улыбкой на лице, жду похвалы. Ты дурак? Ты зачем их в щепки-то превратил? Я как это сжечь буду? Как этим печь топить? Со все той же улыбкой я открываю глаза и смотрю на бабушку. Она смотрела на меня как на местного деревенского дурачка. Не понял. А, -а, -а где похвала? Маму с папой бы меня похвалили, а тут. Переделывай. Она развернулась. Придумал как колоть? Придумаешь как делать это правильно. Я смотрел ей вслед, в уходящую спину. Теперь истина пришла ко мне окончательно. Да, теперь я понял. Хочешь хорошо — не жди подачек. Хочешь похвалы — делай хорошо. Не делаешь — не получаешь ни похвалы, ни результата. И вместе с этим огонь в моей душе загорелся еще сильнее. Пелять! вздохнул я, поднимая второе полено. «Я раскалю его идеально тем, что имею, чтобы ты утерлась, старая». вечером. Он просидел до самого вечера без еды, лишь пару раз сходил попить. Он не отвлекался, он больше не жаловался, и даже с Василисой колкостями не обменивался. Мальчик был полностью сконцентрирован на работе, на своей задаче. Первое полено, второе, пятое, десятое. Он тратил их и тратил. То, что добывала Василиса, летело в трубу, отправлялось в утиль, но она ничего естественно не говорила. Мальчик пробует, мальчик учится. ее внук развивается в самостоятельности и смекалке семимильными шагами, и она предоставит хоть все брёвна мира, чтобы так оно и продолжилось. И в один момент — бах! — раздался очередной хлопок. В этот момент ведьма сидела в доме и читала гримуар, как вдруг услышала шаги позади себя. Она поворачивается. На входе стоял Михаэль с охапкой расколотых дров в руках. — Как ты это сделал? — Монотонна спросила она. — Это заклинание раскопки. Оно не умеет в точность. — Теперь умеет. — Процедил он. — Оно челтится на клуге, но по факту охватывает полусфелу и копает ее в центре. У полусфелы есть подлатная площадь, у блевна тоже. Я просто перебилал положение восьми печатей. Он смотрел ей прямо в глаза. — Я племенил его по-другому. Теперь оно лазлывает изнутри. Ведьма не сдержалась, она скинула брови. Перед ней стоял обычный с виду пятилетний мальчик, злой, чумазый от угля, уставший и с похудевшими щечками, но все еще ребенок, пусть и явно перерожденный. Но такая смекалка! Это ведь не сила перерождения, это мальчик сам по себе такой умный. — Желать давай! — зарычал Михаэль. — Пошли, пошли! Ведьма поднялась. Покажу, как готовить картошку. В мундире будем. И миска пожарим. Снова все я? Там легко, справишься». Она улыбнулась и, не сдержав порыв, потрепала его по волосам. «Правнук, значит, да? Удивительно, как неожиданная новость может сделать и серой, депрессивной жизни, жизнь радостную и со смыслом. Кстати, чего он завис? Вроде только что шагал, а тут остановился. «Ну, где ты там?» Она развернулась. Мальчик стоял в глубине комнаты и смотрел на раскрытый гримуар. Ведьма щелкнула пальцами, и книга тут же закрылась, не позволяя мальчику не запомнить ни одной печати. «Нельзя. Маленький еще». Михаэль повернулся. Его настроение почему-то изрядно похорошило. Чего это он? Ежеглавная рубрика «Новости на Первом Имперском». «Странные дела творятся в городе Энн». Вот недавно, допустим, очевидцы сообщили о черном пушистом коте на мотоцикле. Да-да, так и говорят. Видят, едет крутой громкий мотоцикл, а на нем кот. На вопрос, куда направляемся, гонщик промурчал. «На стоянку, нам. а то он берут, а это полоха, нам. «Паспорта нет, из документов усы и хвост, возможно, рецидивист. Увидите, сообщите правоохранительным органам».